Глава 67 Теперь, когда Олег Белов был окончательно сломлен, Петелина решила не подвергать арестованного лишнему давлению, а наоборот, предоставить ему максимально возможный комфорт, чтобы преступник мог выговориться. Следователь вела допрос в своем кабинете, она осталась один на один с подследственным. С Олега Белова сняли наручники, что явно не понравилось Валееву. Но Елена деликатно выставила рыцаря из кабинета, Намекнув, что благородное волнение он может перенести в оперативный офис Где монитор бесстрастно воспроизведет происходящее Понурый Белов расположился в удобном кресле Перед ним стояла широкая чашка черного чая, которую он попросил И лежала плитка шоколада, взятая у запасливого головастика Следователь тоже взяла чашку чая, стараясь, чтобы допрос походил на беседу попутчиков в поезде — Олег, я знаю, что случилось с твоей мамой Это ужасно, — посочувствовала Петелина. Ты сильно ее любил? — А что такое любовь? — поднял опущенный взгляд Белов. Следователь задумалась. Обычно она пресекала вопрос о подозреваемых, все-таки допрос ведет она. Но на этот раз Елена ответила. — Я думаю, любовь — это когда люди не могут жить друг без друга. — Не могут жить. Мы с мамой были привязаны друг к другу, но любовь — это больше, чем совместное времяпрепровождение. «Если любишь, ты готов ради другого на все. На все!» — подчеркнул Белов, подавшись вперед, и в его взгляде появился стальной отблеск. «Когда ты понял, что твою мать подставили?» «Мой отец погиб на стройке. Он был простым сварщиком. Никакой компенсации семье не дали. Сказали, что отец сам виноват. Но мама знала, что трагедия случилась из-за многочисленных нарушений руководства. Она пыталась добиться правды, но ей...» Предоставили руководящую должность в агентстве недвижимости. Мать стала работать на тех же людей, что и отец. И она смирилась? Она говорила, что отца не вернешь, а жить как-то надо. Боль после смерти отца постепенно улеглась. Мы с мамой жили нормально. А потом, когда ее арестовали, кошмар вернулся. Я не знал, что делать, меня охватила беспомощность. Я верил, что мама работала честно. И надеялся, что хоть на этот раз следствие и суд разберутся и ее отпустят. Но... Белов сцепил пальцы и уткнулся лицом в сжатые руки. Он с минуту помолчал и посмотрел в сторону так, словно в комнате не было стен. И тогда я сам решила разобраться. И что тебе удалось выяснить? Договоры на продажу квартир заключались от имени моей матери, директора агентства «Квадратный метр». Она ничего не нарушала. А потом вскрылось ужасное. Одни и те же квартиры были проданы дважды. Владелец компании «Билдинг Трест» Создал дополнительный офис, где штамповали договоры с ее поддельной подписью. Через офшорную фирму строительной компании владел Дмитрий Богданов, отец Леры Богдановой. Я потратил почти год, чтобы это узнать. Он, главная сволочь. Из-за него моя мама получила 4 года. Она подала на апелляцию, и суд высшей инстанции отправил дело на доследование. Появился шанс доказать ее невиновность. Адвокат настоял на экспертизе договоров в современной лаборатории, в вашем следственном комитете. А в результате всплыла еще куча договоров, и проклятая экспертиза подтвердила их подлинность. Вместо четырех лет маме дали шесть. Шесть! Она не выдержала такого удара и скончалась. И ты решил отомстить Богданову? А как поступили бы вы, если бы в тюрьме сгноили вашу мать или дочь? Фактически ни за что». И не забывайте об отце, он тоже жертва. Богданов живет и процветает, а их нет. Пителя наглотнула чаю, отломила кусочек шоколада. Белов невольно последовал ее примеру. Когда он успокоился, следователь осторожно продолжила. «Я понимаю твой мотив. Отомстить за мать, за отца. Но при чем тут Лера Богданова?» «Это же очевидно, когда Богданов воспылал родственными чувствами к своей единственной дочери. Я понял, как буду ему мстить». Я хотел, чтобы он почувствовал боль утраты, побывал в моей шкуре, и я разработал план. Я уговорил Леру разыграть похищение, чтобы выманить у папаши деньги за все те годы, что он ее игнорировал. Она повелась. И я нанял парня-сироту, чтобы тот сыграл роль похитителя. Скрипя сердце, похвалила белого Петелина. — Но как же они согласились, увидев бомбу, которую ты приготовил? Они же, как и все, тупые. Заявил Белов с такой самоуверенностью, что не осталось сомнений. Себя он ставил гораздо выше большинства людей. Я убедил их, что бомба – муляж, а похищение – всего лишь спектакль. Алексей должен был получить выкуп, привязать рюкзак к тросу, за который я тянул, и спуститься в коллектор вслед за рюкзаком, а Лера бы заявила, что ее похитил неизвестный на вокзале. Злодей был в маске, и она не может его опознать. Алексей сбежит, и ее освободят, а мы поделим деньги, и никто ничего не узнает. Девушка полностью тебе доверяла. Как и моя мама Богданову. Он отнял у меня мать, а я у него дочь. Это справедливо. Петелина сдержала эмоции и не стала возражать. Она отвела взгляд, чтобы Белов не прочел в ее глазах неприятие убийства невинной девушки. Прежде всего, она следователь. Ей нужно узнать все обстоятельства преступления. Как тебе удалось изготовить радиоуправляемое взрывное устройство? Звонок на сотовый и бах! На лице Белова расплылась самодовольная улыбка. «Пустяки, я и не такое могу!» Елена вспомнила вопрос, который не давал ей покоя в начале расследования. Перед взрывом прозвучали два выстрела. Ах, да, это был необходимый элемент спектакля. Взрыв произошел не сразу после сигнала, а с небольшой задержкой. Сначала включилась короткая запись с моими угрозами и двумя выстрелами, будто кто-то стреляет по заложнице. Голос я, конечно, исказил, а выстрелы — это звук моего травматического пистолета. Признайтесь, получилось гениально. Ваши придурки клюнули. Петелина проглотила наглый выпад и решила подыграть самолюбие преступника. Да уж, ты переиграл не только спецназ. Несколько раз ты оставил в дураках следственный комитет и даже внедрил к нам подслушивающее устройство. Такое впервые в моей практике. «Потому что я мстил не только Богданову, но и вашей продажной конторе». «За ту самую экспертизу?» «Конечно. Экспертное заключение сработало как спусковой крючок. Ваша бумажка убила мою маму. Потом я делал все, чтобы унизить и обесчестить Следственный комитет. Подрался с хулиганьем, чтобы получить синяки, подбрасывал улики и тут же опровергал их, поднимая шумиху в прессе. И даже пошел на новое дерзкое покушение». Белов замер, вопросительно глядя на следователя. Пительна подсказала ему. «Грещук!» Студент осклабился. «Это было круто. Я подумал, что если проверяющий загнется в вашей конторе, то вас точно разгонят. Через жучок я услышал о его аллергии на антибиотики и о любви к какао. А подсыпать антибиотик, пока я был в буфете, было несложно. Для тех, у кого нет аллергии, он безвреден. Грещук все-таки выкарабкался. На твое счастье!» — Мне теперь все равно. Тогда расскажи, как ты поступил с Масловой. — Какой Масловой? — насторожился студент. — К чему скромничать, Белов? Маслова — наш эксперт. Ты проговорился о ней на квартире Валеева. — Ничего не знаю. Белов откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. Елена представила, какой ужас испытала Светлана Маслова. Следователю хотелось сбить спесь с преступника. Но она сдержала свой гнев. Эмоции сейчас лишь помешают ей. Петелена старалась говорить спокойно. «Белов, в этот раз ты выбрал неверную цель. Маслова дала экспертное заключение о том, что на многих договорах вместо подписи твоей матери использовали ее фоксимиля. Ты подслушал мой разговор с Валеевым и поехал за ним, чтобы не дать уничтожить настоящие результаты экспертизы. Мы взяли тебя с поличным. Теперь глупо отпираться». Студент недоверчиво посмотрел на следователя. Почему же тогда в суде огласили другие выводы? Где настоящие результаты экспертизы Масловой? Богданов подкупил следователя, и тот подделал акт экспертизы. Вот копия, сохранившаяся в базе данных. Посмотри выводы на последней странице». Беглов дважды пробежал взглядом текст заключения и вернул документы Елене. Его глаза сузились, словно он увидел перед собой новую цель. «Значит, все-таки Грещук! Не зря я его!» Жаль, выкарабкался гад. Твоя месть не достигла цели. Почему? Богданов не очень-то скорбит о смерти дочери. Его больше волнует потеря денег, которые мы вынуждены будем ему вернуть. В глазах Белова вспыхнул гнев. Он нервно потер подбородок и наклонился к Петелиной, чтобы предложить. Давайте договоримся. Я во всем признаюсь, только посадите Богданова и Грющука, они должны ответить. «Я обещаю, что мы возбудим против них уголовное дело, и каждый получит по заслугам», — ответила Елена. «Засадите их надолго, пусть сдохнут в тюрьме!» «Я дала слово, что доведу дело до суда. Теперь твоя очередь. Ты решил отомстить Масловой из-за экспертизы?» «Тогда я не знал всей правды», — Белов ткнул пальцем в копию экспертного заключения, лежавшего на столе. «Расскажи, что произошло с лифтом, когда там находилось Маслова?» «Еще не догадались?» Вновь зарделся от гордости Белов. Я же говорил, что и не такое могу. Готова выслушать рассказ о твоей гениальности. Исходная информация. Маслова забирает ребенка и возвращается домой в 18.30. У них на этаже еще две квартиры. В одной проживают старые пенсионеры, в другой офисный клерк. Дальше дело техники и моего мозга. Я понимаю, что пенсионеры после пяти вечера всегда дома, а офисный планктон возвращается поздно. Вывод. Первый, кто откроет лифт на девятом этаже после шести вечера, это Маслова. Разве не так? Логично. И что из этого следует? Я программирую пиропатрон на это условие и прикрепляю его к силовому тросу лифта. Добраться до троса нетрудно. Шахту лифта ограждает только сетка. Я подготавливаю сюрприз за пару часов до прихода Масловой. А далее весь вечер тяну пиво в баре в компании «Куча свидетелей». Значит, взрывное устройство сработало автоматически, как только после шести вечера дверь лифта открылась на девятом этаже? Согласитесь, это гениально. Вместе со Светой Масловой, которой ты собирался мстить, был ее маленький сынишка, и ты об этом знал. Лес рубят, щепки летят. Люди не лес, Белов, а дети не щепки. Да наплевать мне на вашу мораль. Я должен был отомстить и поступил правильно. Я рискнул и почти выиграл. Риск на то и риск, чтобы не всегда приводить к успеху. А вы? Вы тоже рискнули. Я мог вас сегодня убить. Это была вынужденная мера. Нам нужны были железные доказательства твоей вины, и немедленно. Пришлось разыграть ссору, чтобы заманить тебя в ловушку. Кстати, тогда я еще не знала, что Бумеранг это ты. Стерва, процедил Белов. Слово «петля» мне как-то больше нравится, подумала следователь. Но что поделать, издержки профессии? На сегодня Елена узнала все, что планировала. Остался последний вопрос. «Белов, ты назвал себя бумерангом. Почему?» «Зло должно возвращаться и карать тех, кто его породил». «Должно возвращаться? Твой бумеранг к тебе же и вернулся. Если из-за твоих проблем расплачиваются невинные люди, то чем ты лучше своих обидчиков?»